Глава десятая. Путешествие Я открыла глаза и первым делом позвонила Сергею. Сказала, что выйду через полчаса. Затем сделала звонок маме и сообщила, что улетаю в командировку по делам. Она была явно недовольна, но ничего не возразила. «Летишь да лети, ты уже взрослая, сама решай, только будь осторожнее. Все как обычно, ничего нового». Затем мне позвонила Ксюха, и я наврала ей три короба, что у меня все хорошо, и я улетаю на несколько дней к заказчику аж в Калининград. Билеты в гостиницу он мне оплатит, все в порядке, не переживай, подруга. Кстати, а где мы остановимся в незнакомом для меня городе? Сергей ничего не сказал об этом. Наверное, он снимет мне номер в гостинице, а сам поселится рядом». В попыхах я собралась и выскочила на улицу. Огромная черная машина ждала меня и недовольно ворчала двигателем. «Доброе утро», – сказала я Сергею, садясь рядом с ним и застегивая ремень безопасности. «Ничего доброго», – лениво ответил он, щелкнув бензиновой зипа и выпустив клуб дыма. «За тобой уже прибыли. Видишь тот черный минивэн? Сейчас за нами поедут». «И что же нам делать?» Тебе ничего, веди себя как дурочка, которая ничего не понимает. Говорить буду я. А если они меня спросят? Отвечай правду, но не говори, что ты ключ от сокровищницы. Кто такая Елизавета? Естественно, она твоя прабабка. Они на тебя посмотрят вторым зрением и отстанут. Ты слишком крепкий орешек даже для них. Зачем я им нужна? Думаю, что ты им не нужна вовсе. Сергей вывернул руль, и мы покатились в аэропорт. Черный фургон двинулся за нами. «Не обращай на них внимания и не переживай, они возьмут нас в аэропорту, скорее всего, перед вторым досмотром, это у них типичная практика, веди себя естественно». «А ты их не боишься? Это все-таки спецслужбы, как я понимаю». «Я не боюсь никого в этом мире», Сергей хмыкнул и посмотрел мне в глаза. У нас с ними есть определенные договоры, так что они ничего нам не сделают, но разговор может быть не из приятных. Держи ушки на макушке и, если что, просто беги». брр Я поежилась. «Мне кажется, что это какой-то сон». Когда я пересекся с Ковином, мне тоже так казалось, но потом миры слились воедино, и я положил толстый болт на все эти переживания. Пофигизм, Соня, помогает не воспринимать всерьез весь происходящий ковардак Ты сказал, что им нужна не я, а кто Руслан? Вот именно, и я еще, но ну, так чуть-чуть, на полшишечке. Ну вообще, возмутилась я и отвернулась, ты же вроде как серьезная ведьма а шутки у тебя плоские и дурацкие. Какие есть! Сергей пожал плечами. Чувство юмора помогает мне абстрагироваться от неприятностей. Охотник оказался прав. Мы оставили машину на парковке, Сергей оплатил ее на несколько дней вперед. Прошли первый контроль. Сергея опять отвели для проверки документов на оружие, а потом, когда мы уже направились к основному досмотру, к нам подошли двое молодых людей в костюмах с белыми гарнитурами в ушах. Они были похожи друг на друга, как клоны, лысые, в темных очках. Так я представляла себе людей в черном, «Рашен Edition. Так, теперь главное не паниковать и изображать серую глупенькую мышку. Надеюсь, у меня это получится. Пройдемте, Сергей Викторович. Нейтрально обратились они к ведьмаку. Ваша спутница пусть тоже пройдет с нами. Вы понимаете, что я могу опоздать на свой рейс? По деловому спросил Сергей. Вот это выдержка. Это ж секретный агент, и черт побери. Ведьмаку настолько пофигу. В случае опоздания мы уладим этот вопрос. Вы сможете вылететь следующим же рейсом. Об этом можете не беспокоиться. Мы вас надолго не задержим. Это просто формальность. По крайней мере, мы надеемся на это. Пройдемте. Добавил второй агент, и у меня внутри похолодело. Сергей взял меня под руку, и мы пошли за этими бравыми ребятами. «Я уже сдал пистолеты», – шепнул мне ведьмак. «И что теперь делать?» – также шепотом спросила я. «Кусать их зубами и пинаться!» Рассмеялся Сергей и игриво ущипнул меня за бок. «Мой левый, а твой правый!» «Это не смешно!» – буркнула я. «Брось, по-моему, это весело. Разве тебя никогда не посещали идиотские мысли?» «Например?» «Я напряглась!» «Ну вот ты заходишь в магазин и видишь, как инкассаторы меняют кассеты в банкомате. Это же большие деньги. Ты не думала, что можно в этот момент напасть на них, вырубить обоих, забрать пару кассет и сбежать?» «Нет, они же вооружены. Это преступление». Я посмотрела на Сергея ошарашенными глазами. «А зря. То, что преступление для тебя, то всего лишь банальность для другого. Но об этом как-нибудь в другой раз». Нас проводили в отдельную комнату, где стояла пара столов. На входе был полицейский с автоматом, но его попросили удалиться. Нас усадили на обычные офисные стулья, самые дешевые, и теперь я могла рассмотреть наших собеседников получше. У Их было трое. Пожилой мужчина в невзрачном костюме, постоянно протирающий свой морщинистый лоб платочком. Рядом с ним сидела молодая девушка, блондинка с короткой стрижкой. Присутствовал и еще один мужчина средних лет, который учтиво пожал Сергею руку. «Так», – сразу сказал ведьмак. «Леонид, я правильно понимаю, что у вас произошли кадровые перестановки?» «Отчасти», – смущенно ответил мужчина, который пожал ему руку. «Это Илья Иванович и его помощница Мия». «Я так и думал», – Сергей довольно улыбнулся. «Быстро же ты восстановилась. У вас появились спецы по батарейкам, не так ли?» «Вас это не должно волновать», – строго ответил пожилой агент. «Разговор будет короткий». «И предупреждающий», – веско заметила девушка. «Ты вообще могла не проснуться». Сергей закинул ногу на ногу. «Я пощадил тебя, несмотря на твою гордость». «Я запомню это», – пообещала она. «Довольно этих бестолковых бравирований». Илья Иванович махнул рукой. «Я хотел лично познакомиться с вами, Сергей Викторович, и принести свои извинения за вашу подручную». В комнате воцарилась гнетущая тишина. «Да, дружественного разговора не получится». «Илья Иванович и его люди недавно появились в нашем городе», сказал Леонид. «Они не были в курсе наших договоренностей. В связи с этим никаких извинений не будет». «Незнание закона не освобождает от ответственности», – усмехнулся Сергей. «Я пока только разбираюсь со сложившейся ситуацией», – ответил Илья Иванович и протер лоб. Гобер попросил меня заняться делом артефакторов, но, как оказалось, им уже вовсю занимаетесь вы. Каковы успехи, Сергей? Где Руслан?» «Вы быстро подходите к делу», – ведьмак улыбнулся. «Это радует, а то Губер слишком долго бумажкой заполнял. У вас, я так понимаю, целая бригада быстрого сновидческого реагирования теперь появилась. Похвально!» «Не увиливайте от ответа. У вас скоро самолет. Ваше оружие лежит в камере хранения. Будет печально, если вы опоздаете или отправитесь в Калининград без своих артефактов», — сказал Илья Иванович. «Руслан из Сушина валяется у себя в квартире», — ответил Сергей. «Даша поможет вам его найти, или у вас появились собственные следопыты такого уровня?» «Спасибо, Сергей». Леонид достал свой телефон и начал писать какое-то сообщение. «Мы проверим эту информацию. Артефакт был при нем?» «Без понятия», – соврал Сергей и даже не поморщился. «Лучше его допросить лично». «Спасибо». Илья Иванович пристально посмотрел на охотника и замер. «А теперь скажите, кто эта девушка и почему ее видели вместе с Русланом?» «Батарейка, которую он хотел использовать, но я оказался быстрее. Теперь это моя ученица. Она еще не умеет осознаваться. Мы выдернули ее совсем недавно». «Это правда?» – спросила меня Мия, и я молча кивнула. «Похоже на правду». Илья Иванович смотрел на меня немигающим взглядом. «Я не вижу в ней ничего необычного, просто очень много света. Я уже находил подобные экземпляры. Почему-то они часто рождаются в Самаре». «Батарейки встречаются, хотя и редко», — согласился Леонид. «Люди, обладающие большим запасом света, но не знающие, что с ним делать». «Вот именно!» — резко обрубила его Мия. «Нам это не интересно. «Фух, пронесло. Они такие же слепые, как и Ицхак. Везет мне. Надеюсь, что теперь нас отпустят». «Так что, мы можем идти?» – спросил Сергей, и я почувствовала, что не все так просто. Перстень неприятно завибрировал на моем пальце, и мне стало не по себе. «Боюсь, что мы вас так быстро не отпустим», – заявил Илья Иванович, и его помощник Леонид напрягся. «По моим данным, вы слишком возвысились и можете представлять угрозу для безопасности нашего общества». «Вашего?» Сергей плотоядно улыбнулся. «Под вашим вы подразумеваете толпу олигархов и урвавших кусочек власти никчемных людишек, да?» «Сергей Викторович, я бы...» «Начал пожилой агент». «Я вот одного не понимаю». Ведьмак достал серебряную фляжку и отвинтил крышку. «Какого хрена такие крутаны, как вы, прикрываете всякий сброд? Ну, честно. Вы же сами могли бы давно занять пост повыше и перестать быть марионетками в чужих неосознанных руках. Почему вы так слепо следуете каким-то идиотским законам? Если вы завтра умрете, а вас даже в газетах не напишут, у вас просто не существует, вы никто перед лицом общества». «Сергей Викторович...» «Ага. Общество – это не народ, да? Вот за это я вас всегда и презирал. Какого хера вы бравируете громкими словами? Вот зачем? Так бы и сказали. Серега, ты охренел, стал крутым, и наша банда боится, что завтра ты поднимешь нас на ножи. Чего бояться прямых слов? А, Илюха, чего ты боишься, человек в сраных погонах?» «Прекратить немедленно!» Илья Иванович побагровил и ударил кулаком по столу. Я не против общества и не против вас. Наоборот, Ковен помогает подтирать ваши фекалии. Вы просрали Руслана, просрали Ицхака, и вот вам результат. О каком обществе вы теперь смеете мне говорить?» Илья Иванович вскочил, и в его руке появился серебристый пистолет. Он направил его прямо на Сергея, но тот даже не вздрогнул. Его безумное лицо исказила кривая ухмылка. «Сытись, когда страшно. Я понимаю». Если ты не заткнешься, я выстрелю, щелкнул курок. Вы не люди, такие же ублюдки, как и я. Сергей встал со стула. А ты не выстрелишь, а знаешь почему, старик? Потому что ты уже смотришь мне в глаза. Ты проиграл. Так что опусти свою пуколку, иначе я порешу тут всех за пару секунд. Сергей, прекрати. Леонид поднялся со своего стула. Мы не хотим кровопролития. Да что он нам сделает? С вызовом спросила Мия. «Он же обычный ведьмак!» «А тебе, сучка тупая, как я смотрю, не хватило того раза!» Сергей щелкнул пальцами, и девушка захрипела. Старик пытался нажать на спусковой крючок, но пальцы его не слушались. Внезапно Илья Иванович резко опустил пистолет против своей воли. Глаза Мии закатились, и она схватилась за горло. Девушка рухнула на стол, и ее тело били сильные конвульсии. На белоснежной столешнице появились струйки крови. «Ты следующий!» Палец Сергея указал на седого агента, и тот побледнел. «Не надо!» – крикнул он и выронил пистолет. Девушка харкнула кровью и скатилась под стол. Я сидела в полном шоке. «Я не хотел этого делать, но вы зашли слишком далеко». Сергей приложился к фляжке с коньяком. «Не смейте мне угрожать. Хотите меня убить по-настоящему? Приходите в мой сон, и тогда проверим, насколько крепок ваш отдел. Вы же лишь маленький кусочек от большой пирамиды, который решил проявить самостоятельность. Настоящие профи сидят повыше, не так ли?» «Разговор окончен». Илья Иванович убрал пистолет. Я помог вам найти и сушить Руслана, а вы решили показать, у кого яйца круче сварены. У вас там в Челябинске все такие, да? Сергей встал и протянул мне руку. Рекомендую не вставать у меня на пути. Мои дела никак не помешают вашему обществу. Все вопросы задавайте Губеру и не проявляйте самостоятельность. Леня, я надеюсь на твою непредвзятость в этом вопросе. Расскажешь шефу, как все было на самом деле. Счастливо оставаться, нас ждет самолет. Я вышла из комнаты на негнущихся ногах и в полном офигевании от происходящего. Это сон или реальность? Разве так можно на самом деле лишь одним взглядом? Я украдкой взглянула на ведьмака. Умереть не встать, с кем я связалась. Из мысли меня внезапно вырвал голос Сергея. «Это было банальное сушение в реале», — поморщился он. «Я мог убить их всех, но этого не стоило делать. Они просто попутали берега. Этот старый черт думает, что у нас будет как в Челябинске. Совсем охренел уже, у самого яйца седые. Скоро в море забвения отправляться, а все выпендривается. Строит из себя стойкого стрелка. Не люблю таких старперов. Они выросли в другое время по другим правилам и думают, что сейчас все так же, как и 30 лет назад. Хер там, в Москве мы главная сила». «Ковин?» Тихо спросила я. Да, конечно, если этот Ильяна стучит ребятам повыше, у нас будут проблемы, но нет ничего неразрешимого. Ты бы правда смог убить их? Легко, разве ты не видела, что они не люди Сергей остановился, повернулся ко мне и взял меня за плечи. Нет, я не поняла, в чем был подвох. В них нет ничего человеческого. Они не знают морали, стыда, совести, сожаления. У них нет чувств. Они не умеют страдать, любить, плакать. Они назвали тебя экземпляром, понимаешь? Это биороботы, Соня, тупые машины в руках смотрителей. У них есть понимание ситуации, страх обосраться перед начальством. Это в них забито хорошо, но это уже не люди. Поэтому я убиваю подобных без жалости. У них нет семей, родных и даже домашних животных. По ним не будут скучать дочь, сын, мать или кошечка. Они белое пятно, осознаешь? «Это ужасно!» – прошептала я. «Пришли из ниоткуда и уйдут в никуда. Туда им дорога». Сергей подошел к стойке регистрации и достал свой паспорт, попросил мой и передал их оператору. «Мне кажется, что они нас просто не отпустят», – сказала я, когда мы прошли контроль и сели в маленьком кафе. Ведьмак заказал нам дорогущий чай и блины с семгой. Расплачивался он черной карточкой с золотым узором. Никогда не видел такую. Отпустят, а вот дальше за нами устроят слежку. Сейчас они, как побитые псы, кинутся к своему начальнику, а потом к Даше. Губер пошлет этого старого пердуна к чертям собачьим, так что он еще надолго запомнит нашу встречу. И не факт, что будут втягивать в это дело ехи. Жаловаться на обычного ведьмака его королеве – это ниже их достоинства. «Слушай, а эти агенты умеют делать так же, как ты?» «Что именно?» «Ну, чтобы люди кровью начали кашлять. Было как-то неловко говорить такое». «А, это?» – Сергей улыбнулся. «Нет, эти не умеют, но те, кто стоит над ними и с кем у нас уговор, тоже обладают такими способностями». Значит, эти агенты лишь кусочек от Айсберга? Я бы сказал, отдельная льдинка. Отдел М занимается поиском артефактов и урегулированием проблем с другими организациями дримеров. Как-то так. Это же государственная структура. У них там куча отделов. Некоторые соперничают друг с другом. Начальники подсиживают постоянно кого-то. Все вполне обычно. Старик сказал, что в Москве все иначе. Что он имел в виду? «Верно, только у нас ковен-ведьм имеет большое влияние и смог выбить себе кучу поблажек со стороны властей». «Почему так?» «Потому что мы спасли их жопу от очень большой беды, и если бы не ковен, их бы, скорее всего, уже не было бы в живых». «Так замри и молчи». Я застыла и замолчала, не успев задать вопроса. Рядом с нами прошел очень колоритный дядька в желтом пиджаке, расшитом серебром, в красных туфлях и коричневых брюках. Он был абсолютно лысым и носил смешные усики, как у таракана или Дали. Этот клоун внимательно смотрел на нас, и у меня появилось очень неприятное ощущение. «Ты знаешь, кто это?» – шепнула я, когда он отвернулся и ушел. «Желтый барон, глашатый демонологов, я же говорил, что за нами следят, и скрываться ото всех бесполезно». «А почему он выглядит, как клоун?» – удивилась я. «Разве он должен привлекать к себе внимание?» «Когда он будет живьем вырезать тебе сердце, вряд ли будешь думать о нем, как о клоуне. Желтый барон тот еще маньяк, но то, что здесь он, а не какой-нибудь повелитель, уже хорошо». «Почему?» Значит, будут торговаться, бояться, гаденыши. Сергей довольно улыбнулся и помешал чай. Кого они могут бояться? Меня, не тебя же. Не будь я рядом, тебе бы уже вкололи что-нибудь и утащили в машину. Очнулась бы уже в их казематах или сразу на жертвенном камне. Они приносят в жертву людей? На улице 21 первый век. Они же не дикари и не индейцы мая чтобы устраивать в цивилизованной стране жертвоприношения еще как устраивают и где то у нас цивилизацию увидела и кто же они такие эти демонологи спросила я дриммеры которые вступили в союз с инферналами я уже говорил разве нет только те зачастую пожирают их сознание они становятся полноценными симбионтами как я с рагни в итоге остается человеческая оболочка а вот сознание совсем другое чужое и народное И да, они не ценят свое тело, потому что знают, что могут потом захватить другое. Поэтому сражаются они до последнего и никогда не просят пощады. Ужас какой-то. У меня внутри все похолодело. Ты уже убивал их? А как же, поэтому они меня и боятся. О, у нас поменялся выход. Был 58 восьмой, теперь 36 шестой. Допивай и пойдем искать. Терпеть не могу все эти перестановки. У тебя кресло у окна, да? Отлично. Мы сели на свои места, и Сергей сразу пристегнулся. Он немного нервничает, наверное, хотя и старается казаться крутым. Третье место рядом с ним было свободно. «Не люблю кресел с ремнями», — пояснил он. «А с самолетами у меня все хорошо. Я их не боюсь. А ты?» «Я вообще еще не летала», — призналась я. «Это мой первый полет». «Серьезно? Воспринимай это как аттракцион, как русские горки и ничего не бойся. Когда стюардесса принесет леденцы, возьми штуки три. Один раз сосешь на взлете, другой при посадке. Ну и сглатывай иногда, иначе уши будет закладывать. Полет у нас короткий, ничем вкусным кормить не будут». «А в бизнес-классе кормят?» «Там еще и наливают, но какой смысл им лететь?» «А твои пистолеты не боишься, что их украдут?» «Брось, а кто знает, что это артефакты? Просто красивые пуколки, на которые у меня есть все документы и разрешалки. После посадки зайдем в охрану и заберем. Не беспокойся, я так уже раз пять летал по всей стране. А этот хрыч Илья Иванович не рискнул бы их у меня отобрать. Это вызовет такой поток говная проблем, что до самых верхов дойдет». Агенты конфисковали артефакт у московского Ковина. Вот это новость. Сергей осекся, потому что рядом с нами сел наш сосед. Какая приятная и неожиданная встреча, Сергей Викторович! Раздался мягкий бархатный голос. Я подняла глаза и столкнулась с колючим взглядом того самого демонолога в желтом пиджаке. Это же 14 ряд! Точно, значит я ваш сосед. Он сел рядом с Сергеем и протянул ему руку, но тот ее не пожал. «Понимаю, моя персона вам неприятна, хотя вы зря так нос воротите, вы же один из нас». «За словами следи пустая голова». Ведьмак недовольно скривил губы. «В том смысле, что вы тоже симбионт, как и я, а значит, у нас больше общего, чем у обычных людей». «Ага, повелитель послал глашатая, чтобы тот договорился, да? Поэтому ты будешь мне тут всякую хрень залечивать». «Ну, зачем такая грубость, Сергей Викторович? Я наслышал, что вы рассудительный и разумный ведьмак, правда, склонный к насилию и безумным поступкам. Как вам только удается так себя подавать? Я просто люблю очень острые соусы, они прекрасно заостряют язык. Можете попробовать». «Вот оно как!» Барон замолчал и стал теребить в руках четкий с бусинами в виде мелких черепков. Тибетские, у меня такие же есть». Похвалил Сергей его выбор. Самолет вырулил на полосу и остановился. Дико зашумели, засвистели турбины, набирая обороты. Самолет сорвался с места, начал быстро набирать скорость и пошел на взлет, а я вцепилась в подлокотники. Барон выжидающе смотрел то на меня, то на Сергея, но сохранял молчание. Наконец он не выдержал и повернулся к «Ведьмаку» в полуоборота. «Сергей Викторович, давайте не будем ходить вокруг да около. Вы прекрасно знаете, зачем я тут. Поверьте, проследить за вами этой девушкой было очень непросто. Скажите, что вам нужно взамен? У нас есть немало интересных артефактов». «Огласите весь список, пожалуйста», – махнул рукой Сергей и показательно зевнул. «Не шутите со мной». «Это ты со мной не шутить, черт лысый». Ведьмак моментально изменился в лице и схватил демонолога за руку. Желтый барон аж побелел от ярости. Или боли. Что вы можете предложить тому, кто отказался от целого мира, тому, кто отказался от славы миллионов долларов и жизни за границей, кому уже не нужны никакие артефакты? Хотя тут я привираю, конечно. Сергей снова резко изменился в лице и теперь излучал равнодушие. «Мне нужен один предмет. Я готов обменять Соню на него». «Какого?» – тихо спросила я, но на меня не обратили никакого внимания. «Неужели опять предадут?» «Назови его», – потребовал барон, и Сергей отпустил его руку. «Я хочу экскалибур, а то моя катанна совсем убогая. Времени вам день, иначе сделки не будет». Сергей повернулся ко мне и довольно улыбнулся. По этой улыбке я поняла, что ведьмак пожелал нечто такое, что достать просто невозможно, к тому же за такой короткий срок. «Ну знаете ли...» – чуть ли не змеей прошипел демонолог. «Знаю, поэтому и хочу меч короля Артура. Я верну его Дану и стану их королем. У меня будет гарем в сотню прекрасных эльфиек, а сам я буду тысячелетия наслаждаться покоем и волшебной музыкой». «Так что можете приступать. Что ты глаза пучишь? Я назвал условия. Либо меч, либо нахер иди». «Спасибо, Сергей Викторович. Слухи о вашей адекватности все-таки оказались преувеличенными, как я и думал. Вы меня не удивили». Начал свою речь барон, но Сергей схватил его рукой за лацкан пиджака и со всей силы приложил демонолога головой об переднее сиденье. Вы что там творите?» – раздался недовольный возглас какой-то тетки, которую не кисло так тряхануло. «Стюардесса!» – громко крикнул Сергей. «Тут человеку плохо, у него кровь из носа идет и сознание потерял. Давайте я помогу отнести его на свободное место». Борт-проводницы забегали туда-сюда, и ведьмак помог им перенести тело обороны в бизнес-класс, который был абсолютно пуст. «Что ты с ним сделал?» Спросила я с испугом вперемешку с восхищением. Просто приложил головой хорошенько, он скоро очухается, не беспокойся. Забрызгал кровью свой нарядный пиджак, но ничего страшного, легко отделался. А ты мог его просто иссушить? С Симбионтами посложнее на самом деле, но я бы справился. Сергей плюхнулся в кресло. Ты реально подумала, что я променяю тебя на какую-то безделушку? Брось, я не такой. «А кто тебя знает, мы знакомы всего ничего, и то, что у тебя на уме, мне неведомо». «И не узнаешь», – пообещал Сергей, – «я сам себя не знаю». «И все же, зачем ты с ним так?» – удивилась я. «Я не люблю, когда меня пытаются оскорблять красивыми словами. Если бы он просто меня нахер послал или назвал мудаком, я бы его пальцем не тронул. А он давай тут красивости выписывать». «О, чайок несут. Бутерброды не бери, они тут дерьмовые, особенно с курицы. Пожрем уже на месте». До самого конца полета я сидела в каком-то странном возбуждении, и я поняла, что это просто страх. Демонолог может вернуться в любой момент и затеять драку или что похлеще. Однако Сергей расслабленно листал журналы и слушал музыку в наушниках. «Успокойся, и покимарь! предложил он, «но куда тут?» Так и сидела, как на иголках до самой посадки. И только когда мы забрали багаж, а Сергей свои пистолеты и вышли из здания аэропорта, я смогла немного успокоиться и выдохнуть. Клоуна в желтом костюме нигде не было видно. Быстро он слился с толпой. Я даже не заметила толком. На выходе стояло много таксистов, которые начали наперебой предлагать свои услуги, но Сергей отмахнулся от них, как от назойливых насекомых. Он тащил мою сумку на колесиках и выискивал кого-то в толпе. На самой окраине парковки стояли два белых «Мерседеса», возле которых скучала парочка молодых ребят в строгих костюмах. Увидев нас, они приветственно помахали руками. «Кто это?» – спросила я. «Они тоже агенты?» «Нет, это фамильяры калининградского Ковина. Розалинда приехала за нами. Она немного прибабахнута, но ты не бойся. Ее слова туманные и расплывчатые, как и фигура, в принципе». «Вы с ней раньше встречались?» «В реале нет, только во снах. Она сильно сожалеет, что не смогла разглядеть во мне талант, пока я жил в этом городе». «Мне бы хотелось посмотреть город и его достопримечательности. Прогуляемся как-нибудь». «Если будет время, все, что нам нужно сейчас – это хорошая быстрая машина, уютный номер в гостинице и, еда в Раушен поедем сегодня же». Дверь одного из «Мерседесов» открылась, и из него с трудом выкарабкалась весьма полная дама в забавной шляпке с перьями. На вид женщине было лет 40 в лучшем случае, хотя, как оказалось потом, почти 60. Она не пользовалась никакой косметикой и была одета в белое платье в черный горошек. Большие круглые солнечные очки скрывали ее глаза, а в руках она держала длинный зонтик-трость. Ну и прикид, конечно, так одевались в сороковые, но, может быть, в пятидесятые, но точно не сейчас. Мы подошли к ним, и Сергей сразу вручил мою сумку одному из парней. «Наконец-то, Сергеюшка!» — разулыбалась женщина. — Мы увиделись в этом сне, а не на каком-то другом уровне. Удивлена, ты здесь почти такой же, как и там. — Ну ты тоже? — ведьмак улыбнулся. — Почти. — Брось, там я выгляжу на 30 лет моложе и на пару десятков килограмм полегче. — Заметь, это ты сказала. Сергей пожал ее руку. — Ехи не звонила? — «Нет, но я так понимаю, что ты здесь инкогнито. Решил сбежать из московского Ковина? Интриги? Обожаю их и сплетни. Это все возраст. Становлюсь старой подъездной ведьмой на лавочке». Розалинда улыбнулась. «А кто это юное создание рядом с тобой? Ты не говорил, что привезешь с собой такую очаровашку?» Я засмущалась от комплимента. «Ученица, может быть, будущий фамильяр», хмыкнул Сергей. «Обалдеть! Вот это чудеса! Чтобы женщина стала фамильяром! Вот это нонсенс! Это все Москва, да? Там много странных людей и нелюдей. У нас с этим строже. Я, как королева Ковина, хочу предложить вам поселиться в нашем загородном коттедже». «Это ни к чему, Розалинда». «Почему?» – ведьма удивилась. «У вас могут быть серьезные неприятности из-за нас. Не хочу подвергать вашковин опасности. У меня тут очень крупная игра намечается. Возможно, горы трупов, так что я вынужден отказаться. Спасибо за предложение». «Хорошо, садитесь в машину». Внутри было уютно и работал кондиционер. Мы кое-как поместились втроем с этой тучной дамой на заднем сиденье. «Да, это не Роллс-Ройс. Видимо, дела у местного Ковина идут похуже. Провинция все-таки». «Ты не расскажешь, почему прилетел к нам?» – спокойно сказала Розалинда. «Поэтому и я не буду задавать лишних вопросов. Но знай, что мы всегда готовы оказать тебе любую поддержку». «Отлично. Мне нужна быстрая и верткая машина. Вряд ли мы вам предоставим что-то современное и дорогое. Сами понимаете, наш Ковин не так богат, как ваш». Не меньше 300 лошадей. Сергей будто ее и не слышал. Ручная коробка передач. Если это будет породистый немец, вообще замечательно. И да, задний привод обязателен. «У нас в гараже есть старенький БМВ-3М в сорок шестом кузове. Подойдет?» Спросил парень, сидевший на переднем сиденье. «У него 343 лошади. Да и все остальное подходит под ваше описание. Не убитый?» «Никак нет, за ним следят?» «Тогда меня устроят. Отвезите нас в какой-нибудь хороший ресторан. Я давно не был в Калининграде. Может быть, открылось что-то новенькое?» «Да как сказать?» – улыбнулась Розалинда. «Может быть, лучше во что-то старое и всем хорошо знакомое?» «Тогда в Геркулес. Надеюсь, что там еще варят копченое пиво». Посиделки в ресторане проходили без какой-либо помпы и весьма скучно. Я понимала, что сильно стесняю это сообщество. Все участники тщательно подбирали слова. Нет, никто ни разу не бросил на меня неодобрительный взгляд, но я чувствовала определенное напряжение. Это и понятно, я новенькая в этом обществе, и обсуждать при мне Ковина никто не будет. Королева это прекрасно понимала, хотя и хотела поговорить с Сергеем на какие-то серьезные темы. Через полчаса появилась Сигня, молодая ведьма в черном платье. Она передала Сергею ключи от машины, и он пообещал ее вернуть, как только сделает свои дела. «Если я ее прикончу, то переведу вам деньги на восстановление или новую», сказал он, вертя в руках брелок БМВ. «Главное, чтобы тебя не прикончили», сказала Розалинда. «Мы слышали, что сегодня прибыли демонологи. У них тут небольшое отделение, человек 10, не больше» что то в последнее время все активизировались в бункере опять сознание потерял какой то дурачок еле откачали допросили самостоятельный сталкер ищет янтарную комнату и сокровища третьего рейха сергей убрал ключи и отхлебнул пиво однозначно их стало гораздо больше назревает нечто колоссальное у вас нет пророчества в ковине нет жаль Сергей допил пиво и забарабанил пальцами по столу. Спасибо за встречу машину и компанию. Позвони мне, если возникнут трудности. Попросила Розалинда и протянула охотнику запечатанный конверт. Это моя просьба, прошу не игнорировать. Понял, королева, постараюсь не подвести. Сергей взял пакет и протянул мне руку. Поехали гостиницу искать. Что, уже? Ага. «Понятно, Сергей хочет побыстрее отделаться от этих ведьм. Странно, но их общество, видимо, для него не очень-то и приятно. На улице нас ждала синяя БМВ. Помощник королевы отдал мой багаж, и мы кое-как запихали его на заднее сиденье. Места в машине было мало». «Мы едем в другой город?» – спросила я, когда Сергей завел машину. «Да, Светлогорск, он же Раушен. Давай я немного расскажу тебе о том, что думаю, иначе нам не сработаться». «Хорошо». Я пристегнулась ремнем и внимательно посмотрела на ведьмака. «А это нормально выпить литр пива и садиться за руль?» «Нет, конечно. Придется остановиться на обочине и сходить в кусты. В этом весь минус пива за рулем». «Эм...» – протянула я. «Но я не об этом, а о том, что пьяным садиться за руль, так как-то не камельфо. «Брось, пьян я был бы, если бы выпил литра три, а так все в пределах нормы». «А если нас полиция остановит, ты их загипнотизируешь?» – спросила я. «Конечно, не переживай, не об этом сейчас думать надо. Я полистал те записульки у Ицхака, и выходит, что твой перстень – это своеобразный компас и пропуск одновременно». «Да?» Мне стало очень интересно. Ага, я жду, когда он сработает. И как я должна буду понять, что это произошло? Почувствуешь, по-разному может быть. И он оказался прав. Едва я увидела белую табличку Светлогорск, то почувствовала легкое жжение на пальце от перстня. Или мне это кажется? Я сняла артефакт, и от него остался красный след. Сработал? Спросил Сергей. «Сама не понимаю, но он делает мне больно». «Не страшно. Многие вещи в этой жизни делают нам больно, только закаляя нас. Мой черный пистолет тоже ведет себя не очень хорошо, если честно, поэтому я хожу в крагах, чтобы не демонстрировать частые ожоги». «Нифига себе!» – удивилась я и вновь нацепила перстень. Теперь он сжег еще сильнее, но после слов ведьмака боль казалась теплом. «Не думаю, что мы так легко найдем дверь от сокровищницы даже с помощью этого перстня. Скорее всего, он работает по принципу «горячо-холодно», а так мы будем тут пару месяцев кататься». «Ты так думаешь?» «Угу, но есть один вариант. Ты говорила, что гномы за тобой охотятся, и тебе хочется их наказать, не так ли?» Сергей усмехнулся. «Да, коротышек стоило бы проучить». Сегодня ночью, Соня, мы нанесем им визит вежливости, но есть одна загвоздка. «Какая?» «Позже скажу, как придем и снимем номер. Мы уже рядом, тут немало гостиниц». «Мы будем жить в одном номере?» – спросила я. «А ты как думаешь, в целях безопасности – да. Меньше всего мне хочется подрываться посреди ночи и выламывать двери в твою комнату, если что-то произойдет». «Понятно». От этой мысли мне стало немного страшно. А кровати хоть раздельные будут? Никак нет. И мне стало еще страшнее. Спать в одной комнате с этим мужчиной, да еще и в одной постели, казалось мне совершенно безумной идеей. Однако Сергей не шутил. Уже через полчаса мы снимали номер в отеле чуть ли не на самом берегу моря. После заселения ведьмак потащил меня гулять по променаду. «Никогда не была на море?» – спросил он, прислоняясь к ограждению и вглядываясь в синюю даль. «Нет». «Искупаться, скорее всего, не получится. Вода еще холодная, а я не взял плавки. Хотя это бы меня не остановило. В августе вот будет тепло, и тогда плавай хоть каждый день». «Жалко, конечно», – согласилась я. «Это море было первым в моей жизни. Сам я обычно в степях жил, потом большие города, помотался по стране, несколько месяцев провел на Тибете и в Индии, искал себя, что называется». «И как успехи? Нашел?» «Нет, это невозможно, Соня», – спокойно ответил Сергей и грустно улыбнулся. Когда тебе кажется, что вот оно, твое просветление, случается некий волшебный поворот колеса судьбы, и ты понимаешь, что нифига ты о себе не знаешь. Человек постоянно меняется под воздействием внешних факторов, его устои, ценности, мысли, верования, вкусы, пристрастия и хобби. Все проходит, чтобы дать начало чему-то другому, более новому. «Поэтому познать себя невозможно. Не верь тому, кто говорит, что он познал себя. Человечество – великий замысел или тайны мироздания. Когда-то мне казалось, что я был близок к раскрытию истины, но это оказалось далеко не так. Тебе, наверное, сложно меня понять, но я на это и не рассчитываю». «В целом, я тебя поняла». «И это замечательно. Меня вообще мало кто понимает в последнее время. Но это я сам виноват. Постоянно выкидываю что-то безумное». «Зачем?» – спросила я. «Чтобы перестать быть предсказуемым. У меня много врагов, которые жаждут разобраться со мной. Давай-ка присядем на лавочку». Сергей достал из-за пазухи конверт, который дала ему Розалинда и легко разорвал его. «Что это?» Спросила я, бросая быстрый взгляд на бумаги с фотографией какого-то пухлого мужчины. «Наша ночная цель. Сначала наведаемся к нему, а потом к твоим друзьям». «Ты хочешь путать меня в своей разборке?» «А что тут такого? В тебе много света. Будешь сжечь направо и налево. Хотя до этого, скорее всего, не дойдет. Я должен показать тебе, что мы умеем и как это делаем. считая, что это часть твоего обучения». «Но зачем тебе меня обучать чему-то? Мы же почти не знакомы», – удивилась я. «Потому что в тебе есть потенциал, и ты станешь одной из нас», – безапелляционно заявил Сергей. «А если я не хочу?» «Будешь прятаться, но тебя быстро вычислят и все равно склонят рано или поздно к сотрудничеству. Никовин, так отдел М. Им нужны батарейки типа тебя». «Батарейки?» – я презрительно поджала губы. Люди с большим количеством энергии, которые не умеют ею пользоваться, они будут меня учить этому, да? Нет, посадят спецкамеру, и специалисты будут заниматься перекачкой твоего света другому дримеру. Блин. У Сергея зазвонил телефон, и он чуть не выронил листочки на землю. Привет. Я на месте. Да. Уже? Плохо. Очень быстро работают. Ты не присутствовала? Извини, тупой вопрос был. «Угу. Постараюсь. Ладно, ты, главное, не парься. Королева не хватило меня пока еще?» «Тяни и время, если получится. Спасибо. Не переживай, я скоро вернусь. Обязательно. Может быть». Сергей убрал телефон в карман. «Наши дела плохи. Что случилось? Тебе звонила Герда?» «Нет, Дара, она сдала сегодня утром твоего друга агентам, а они уже привели его в чувство». «Вытащили из комы? Такое вообще возможно?» «У меня глаза на лоб полезли». «Увы, в последнее время возможно. Отдел М разработал собственную уникальную технику по возвращению дримеров из комы, используя батарейки. Ковин, к сожалению, такой не обладает». «И он расскажет им все про меня?» «Все непременно. Артефакторы не те ребята, которым стоит доверять. Агенты охотятся за артефактами. А как только они узнают, что ты ключ от сокровищницы, где их может быть целая гора...» Сергей замолчал и принялся рассматривать бумаги и фотографии. «Но что ты будешь делать, когда они придут за мной?» «Импровизировать».